Глава 17. Синие слезы. Кто-то с силой тарабанил в дверь. Бледный, потный, трясущийся от только что пережитого кошмара, Флинн встал на ноги, прошёлся нетвердой походкой и открыл незваному гостю, пока тот не снес дверь с петель. В коридоре стоял лысый старик, вокруг которого почти зримо клубилось негодование. На его иссушенном старостью теле бесформенным мешком висел замызганный плащ. Из-под мышки торчала потрепанная газета. Безвольный подбородок порос редкой щетиной, покрасневшие глаза злобно блестели из глубины глазниц. «Парень, мы ведь не в квартале бессовестных живем. Где твое уважение к соседям, а?» — рявкнул старик. «Простите», — тихо сказал Флин, вытирая пот лба. «Мне от твоего, простите, не холодно, не жарко!» — брызнул слюной старик. «Ещё раз побеспокоишь меня, и я сделаю все, чтобы тебя переселили куда-нибудь в подвал. Надеюсь, что мозги, в отличие от совести, у тебя имеются, и ты все понял!» «Я постараюсь больше не шуметь!» — еле прохрипел Флинн. Из-за пустыни во рту говорить было сложно. «Очень на это надеюсь!» Поджав обветренные губы, бросил старик. Он развернулся и заковылял к соседней двери. «Спасибо», — вдогонку поблагодарил Флинн, мысленно добавив, «за то, что пробудили меня». «Большое вам спасибо», — повторил он, получив в ответ полный недоумение взгляд. Флинн сидел в столовой и пил кофе в компании Тайла и своих мрачных мыслей. Ну как, пил. Сделал пару глотков, а потом смотрел то в окно, за которым моросил противный дождь, то в чашку, пока кофе совершенно не остыл. Он обреченно вздохнул и спросил. Это обязательно? Да, все проходят загробного психолога перед последним испытанием. Из-за газеты пробубнил Таева. А ты что, психологов не любишь? Предпочитаю стороницы. «Почему? Они же не зубные врачи, в рот лезть не будут». «Зато в душу будут», — отозвался Флин, обняв свою чашку. «В твоей темной душе нет ничего такого, что могло бы шокировать доктора Месмера. Он и не таких видал», — задумчиво произнес Тайло и, не глядя, налил себе кофе. Половину он пролил мимо чашки, но жидкость сразу впиталась в стол, будто тот был сделан из губки. Даже следа не осталось. «Не думал, что в чистилище выпускают газеты», сказал Флинн, решив сменить тему. «Загробные вести», прочитал он название. «Что интересного пишут?» И «Он собирается проводить технические работы со временем. Жителей просят не паниковать, если на их глазах будут меняться времена года. Советуют иметь при себе теплую одежду на случай внезапной зимы и зонтик на случай летней грозы. Господин Аяк проводит занятия в своем танцевальном клубе и чечётка». В алом доме квартала разбитых сердец состоится бал. Приглашены все желающие. Обязательный атрибут – красная маска». Пересказал новости Тайла. «О, доктор Мессмер устраивает групповой сеанс для жителей квартала Затворников. Интересно будет на это посмотреть». Тайло все говорил и говорил, а Флинн почувствовал, как раздражение подобралось к рту, готовое словами вырваться наружу. «И почему он должен распинаться перед каким-то незнакомцем, что-то пояснять, оправдываться? Ведь придется же достать грязное белье своего прошлого и позволить рассмотреть каждое пятнышко на нем. а потом еще и выслушать лекцию о том, как же ему лучше поступить, что сделать, чтобы превратить грибную яму его души в цветущий сад. Флинну становилось мерзко от одной только мысли об этом. «Все это так тупо», — выплюнул он. «Ни к какому психологу я не пойду, точка». «Эй, ты чего?» — опешил Тайло, медленно сложив газету. «К черту все это!» Флин резко встал из за стола. К черту испытания, к черту этот проклятый дом, к черту судей, к черту тебя с твоими нравоучениями. Но другого пути нет, твердо сказал Таева. Ты либо играешь по правилам этого мира, либо... Я выбираю второй вариант, каким бы он ни был. Флин ударил кулаком по столу, и стоявшая рядом чашка от чего-то раскололась. Остывший кофе не стал впитываться и растекся по столу. «Зря ты так», — Тайло покосился на темную лужицу. «Ты отверг этот дом, он ответит тем же». «Плевать, на все плевать», — бросил Флинн и пулей вылетел из столовой. Иногда он мог часами бродить по коридорам, представляя себя игрушкой в руках капризного дома, но не сейчас. Флин быстро отыскал дверь под номером 61. Он попытался открыть ее, но не получилось. Ключ не желал поворачиваться. «Ну же, открывайся!» Гневные возгласы не помогли. Попасть в комнату Флинн так и не смог. Он сделал несколько шагов назад, а потом с разбега попробовал выбить проклятую дверь. Но та была крепким орешком. Ключ выпал, превратившись из серебристого обратно в ржавый. А замочная скважина заросла на глазах. Тайло оказался прав. Дом тоже отверг Флина. «Давайте, уничтожьте меня! Сотрите в пыль!» — оглушительно крикнул он, смотря куда-то наверх. «Потому что я отказываюсь дальше участвовать в этом цирке моральных уродцев! Слышите? Отказываюсь!» Последнее слово эхом разнеслось по коридору. Воздух исчез. Флин опустился на пол, обхватив горло руками. Каждая клеточка его тела задыхалась. Свет в коридоре медленно мерк. Лампочки сияли все слабее и слабее, пока не стали различимы темно-оранжевые нити накаливания. Флин больше не слышал шорохов за дверями, гудения ламп, грохота собственного сердцебиения. Звуки утонули в тишине. Руки, сжимавшие горло, безвольно опустились. Он больше не чувствовал своего тела, все эмоции притупились, остались только велые мысли и свет темно оранжевых нитей внутри ламп. «И это все? Конец?» — подумал он. Сейчас коридор погрузится во тьму, а душа Флина в небытие. Бесконечное ничто — вот его судьба. Но где-то наверху приняли другое решение. Мир неожиданно свалился на Флина. он снова ощущал тяжесть собственного тела как и тяжесть нахлынувших чувств ему преподали урок только и всего никто не собирался стирать его с полотна мироздания как неудавшийся рисунок после былой легкости вновь обретенное тело показалось флину непомерной ношей и как он этого раньше не замечал а вот замочная скважина в двери так и не появилась дом еще дулся Сунув ржавый ключ в карман, Флин на ватных ногах поднялся и, пошатываясь, побрел в конец коридора в поисках ванной. После всего пережитого ледяной душ не помешал бы. Спустя вечность, Флинн уперся в бледно-голубую дверь с облупленной краской. Со скрипом открыв ее, он зашел в маленькую комнату, обложенную черной плиткой. Медная ванна с зеленоватыми разводами, дрявая штора... Раковина с бруском мыла, который, сколько ни намыливая, не становился меньше, и ледяная вода в трубах. Вот и вся роскошь. Флинн снял футболку. Когда холод колючей лапой прикоснулся к коже, он резко передумал принимать душ, решив обойтись умыванием. Вентили над раковиной поддались не сразу. Противный скрип осколками вонзился в уши. Трубы задрожали, и по медным венам потекла вода. Флин подставил голову под ледяную струю. Обжигающие мысли растворились в этом холоде, и соображать стало намного легче. Он закрутил вентили и еще долго стоял над раковиной, слушая стук капель. Откуда-то появился запах хвойной смолы. Флин поднял голову и встретился с собственным отражением. Тот-другой он стоял в точно такой же ванной комнате, но сам отличался. Из глаз зеркального двойника текли ярко-синие слезы. Настоящий Флин провел пальцами по своей щеке. Ничего. Эти необычные слезы существовали лишь в отражении. Что это за странное зеркало и откуда оно взялось? Еще полминуты назад его тут точно не было. Он не мог не заметить такую жуткую раму. Сотни лиц с приоткрытыми ртами застыли в немой скорби. Слезы текли все сильнее и сильнее, будто внутри зеркального флина бурлила синяя река, которая решила пролиться наружу. Струи бежали по щекам, спускались на грудь, живот, ноги и заливали черную плитку. Яркие лужицы подернулись рябью, зашипели и забулькали. На их поверхности надулись огромные пузыри. Они с рокотом медленно воспарили к потолку и, притихнув, зависли. Внутри Флина поселилась тревога, сожрав все остальные чувства. В голове звенела лишь одна мысль. Сейчас что-то произойдет. Пузыри лопнули, обнажая то, что прятали в своих круглых чревах, десятки синекрылых бабочек. «Нет, только не это!» – заскулил Флин. Он чувствовал пульсирующее сердце везде. В животе, в голове, в ладонях, будто оно разрослось и заполнило все тело. Зеркальный Флин, в отличие от настоящего, не был испуган. Он пустым взглядом смотрел куда-то вдаль. Слезы на его щеках высохли, превратившись в две синие дорожки, а бабочки нимбом окружили белокурую голову. «Прекратите издеваться надо мной!» Флин бросился к зеркалу и попытался снять, но оно точно приросло к стене. «Прекратите! Прекратите!» флин нашел на полу отколовшуюся плитку и кинул ее в зеркало даже не треснула прекратите мучить меня взмолился он садясь на пол прекратите флинн подтянул к себе ноги и закрыл лицо руками пересохшими губами он все повторял прекратите прекратите зря просишь сказал тайло Психофор появился незаметно и теперь стоял перед Флином, заграждая ненавистное зеркало. «Ты как?» «Это очередное испытание, да?» Подняв голову, спросил Флин. В нем кипела злоба. «Нет», — помотал головой Тайла и присел рядом. «Ты сам приманил это зеркало. Что ему от меня нужно?» «Ничего». «Оно всего лишь отражает. Отражает то, что гложет тебя больше всего. Это зеркало тревог», — пояснил Тайло. «Оно блуждает по всему чистилищу, иногда появляясь то тут, то там. Ищет самых отчаявшихся. Что ты в нем увидел?» Флинн, прерывисто дыша, бросил долгий взгляд на зеркало в медной раме. «Пора бы ему избавиться от этого наваждения. «И когда начнется сеанс?» — спросил Флин. Он, скукожившись, шел по кварталу недоверчивых. Прохожие опасливо оглядывались, будто ожидали нападения. Подозрительность в виде смога клубилась у самой земли, хватая каждого встречного за ноги. Если не поторопиться, то можно на целый день заразиться недоверием, везде видя заговор и предательство. С Флинном такое уже случалось. Сеанс начался полчаса назад, сообщил Тайло, паривший рядом. То есть я его пропустил? Отлично, тогда возвращаемся. Флин резко повернулся и зашагал обратно. Никуда ты не пойдешь! крикнул Тайло, схватив его за шиворот. Мы придем как раз вовремя. Понимаешь, доктор Месмер у нас один на все чистилище, и чтобы везде успевать, он живет сразу в нескольких временных линиях. «У него 10 кабинетов, и в каждом сидит он, просто в разное время. Точнее, пояснить не могу, извини. Сам не до конца разбираюсь в этой системе». «Почему бы ему не взять помощников? Или же все умершие психологи сразу попадают в лимб?» Начал глумиться Флинн. «Нет, души не работают в чистилище. Психофоры не в счет. Мы тут опыт себе зарабатываем, без которого нам никак». «А как же судьи?» «Судьи людьми никогда и не были», — ответил Тайл. «Они нечто иное, что-то вроде духов-хранителей. А як вот воплощение мудрости. Он времени. Сфинкс загадок и тайн. Танат смерти и разрушения. А вот Месмер представляет интуицию». «А мадам Брунхильда тогда кто? Дух скверности?» «Нет, она дух порядка и дисциплины. По ней видно, правда?» Я как встречу ее, мне хочется вытянуться по стойке смирно отдать честь и отчитаться, хотя она, прошу заметить, не мой начальник. Флин громко чихнул. Черт, все-таки успел подцепить недоверие.